Глава третья. Джеймс Милль, Рикардо и его система. Параграф первый. Джеймс Милль. Ленин, радикалов. В истории экономической мысли одной из самых интересных фигур, безусловно, является Джеймс Милль, 1771-1836 годы. При этом он принадлежит к числу самых малоизученных экономистов. Милля, по-видимому, можно считать одним из первых в современной истории, кого называют кадровыми функционерами, кого в ленинском движении следующего столетия величали бы настоящим большевиком. И он действительно был своего рода лениным в движении радикалов, который создал и сформировал радикальную философскую теорию и даже целое движение философского радикализма. Человек блестящий и творческий, но упорно державшийся положение второго лица, Миль, как и Ленин поначалу, искал своего Маркса. И нашел. И даже сразу двух Марксов. И ремию Бентома и Давида Рикарда. Ему было 35, когда в 1808 году он познакомился с Бентомом, и примерно в это же время он знакомится с Рикардо. Бентом для Милля стал философским Марксом. У него Миль позаимствовал свою философию утилитаризма, которая от него перешла к Рикардо и вошла в экономическую теорию в целом. Однако часто упускается из виду то обстоятельство, что в своих отношениях с Бентомом Миль действовал творчески, убеждая пожилого человека, некогда принадлежавшего к партии Тори, что бентамовский утилитаризм предполагает политическую систему радикальной демократии. Давид Рикардо 1772-1823 годы был бесхитростным молодым, но уже богатым и отошедшим отдел дел биржевым брокером. Он торговал облигациями который очень интересовался вопросами денежного обращения. Однако Миль воспринимал Рикардо как своего экономического Маркса и всячески способствовал его развитию в этом направлении. До того, как в 1818 году в возрасте 45 лет Миль получил должность в Ост-Индской компании, он, обедневший шотландский эмигрант и лондонский писатель-фрилансер, Частично жил за счет Бентома, и ему удавалось сохранять со своим покровителем достаточно хорошее формальное отношение, несмотря на серьезное личные трения. Будучи склонным организовывать себя и других, Миль отчаянно пытался систематизировать обильный, но хаотический поток писаний Бентома. А последний тем временем в частных письмах друзьям жаловался на дерзкое вмешательство этого молокососа. Издание «Миллем» в 1818 году «Объемистой истории Индии» принесло ему немедленное назначение на важный пост в Ост-Индской компании, а в 1830 году он занял должность руководителя управления и оставался на ней до конца жизни. Что касается самоучки, робкого и неуверенного в себе Давида Рикарда, то он отнюдь не выступал в роли великого человека. Наоборот, его восхищение Миллем, который был его интеллектуальным наставником и отчасти наставником в экономической теории, позволял последнему направлять подопечного и руководить им. Так что Миль, с удовольствием используя лесть, грубость, подначивание и угрозы, подталкивал своего хорошего друга к тому, чтобы тот стал Марксом, великим экономистом, каковым сам Миль, как он считал, в силу каких-то причин, не мог или не должен был быть. Он всеми правдами и неправдами побуждал Рикарда к тому, чтобы тот писал и довел до конца работу над своим шедевром «Начало политической экономии и налогообложения» 1817 год, а затем избрался в парламент и стал играть активную политическую роль в качестве лидера радикалов. И тогда в экономической теории Миль с радостью сделался ведущим и последовательным рекордианцем. В качестве тогдашнего Ленина Джеймс Миль сыграл гораздо более активную интеллектуальную роль, чем та, на которую реальный Ленин когда-либо мог рассчитывать. Он не просто интегрировал работу двух Марксов, он внес существенный вклад в саму теоретическую систему. И действительно, Миль в бесчисленных беседах наставлял Рикардо по всем темам. Он просматривал, редактировал и, несомненно, вносил множество добавлений в черновики «начал Рикардо». Например, мы уже видели выше, что именно Миль первым усвоил закон Сея, включил его в систему и ознакомил с ним своего ученика Рикардо. Недавние исследования показывают, что Джеймс Милль играл, возможно, гораздо более важную и ведущую роль в разработке главной книги Рикардо, чем считалось ранее. Например, в части открытия и разработки закона сравнительных преимуществ. Занятая Миллем позиция безусловно уникальна в истории общественной мысли. Чаще всего теоретики и писатели стремятся вознести до небес свою предполагаемую оригинальность. Случай Адама Смита яркий, но вполне типичный. Но можно ли найти другой пример, когда человек оказывается гораздо более оригинальным или творческим, чем он сам заявлял о себе? Многие ли настаивали на том, чтобы оставаться просто вторым лицом, когда во многих отношениях являлись первым лицом? Следует отметить, что, возможно, существует простое, и сугубо материально-экономическое объяснение этого любопытного факта, не требующее погружения в глубины психологии. Дело в том, что сын сапожника, Миль, был бедным шотландцем без постоянного места работы, который выбивался из сил, чтобы содержать в Лондоне свою семью. Бентом был богатым аристократом, выступавшим в роли покровителя Милля. Рикардо был отошедшим от дел богатым биржевым брокером. Вполне возможно, что занятая миллем позиция преданного приверженца стала следствием того, что бедняк стремился сделать так, чтобы его богатые ученики-наставники оставались довольными собой, и при этом принятие обществом их совместных доктрин было максимальным. Как выдающийся кадровый функционер, Миль обладал всеми достоинствами и недостатками этого современного типа. Лишенный чувства юмора, постоянно поучающий, но харизматичный, наполненный огромной энергией и решимостью, Миль находил время, чтобы работать полный рабочий день на ответственной должности в Ост-Индской компании и при этом вести активную научную деятельность во многих областях. Стиль Милля как ученого и писателя – был обстоятельным и ясным. Он твердо придерживался нескольких стержневых общих аксиом – утилитаризм, демократия, laissez -faire. Если говорить о научных достижениях, то им написаны важные работы по истории Британской Индии, по экономике, политологии и эмпирической психологии. Кроме того, он является автором множества научных рецензий и статей. И будучи, как и Маркс впоследствии, твердым приверженцем не только дела познания мира, но и его преобразования, Миль также писал бесчисленные газетные статьи, стратегические и тактические очерки, неустанно занимался организацией философских радикалов, маневрированием в парламенте и в политической жизни. Наряду со всем этим ему доставало сил и энергии всем проповедовать и наставлять всех, кто его окружал, включая известную неудачную попытку промыть мозги своему юному сыну Джону. Однако, следует отметить, что неистовый и пламенный метод Милля в вопросе воспитания и обучения Джона не был простой причудой отца и интеллектуала викторианской эпохи. Образование Джона Стюарта строилось так, чтобы подготовить его к предположительно жизненно важной и всемирно исторической роли преемника Джеймса в качестве лидера радикальных кадров, в качестве нового Ленина. В этом безумии метод все-таки присутствовал. Кальвинистский пыл Джеймса Милля вполне соответствовал его пожизненной роли кадрового функционера. Миль учился в Шотландии, на пресвитерианского проповедника. В период лондонской литературной деятельности он утратил свою христианскую веру, став атеистом. Но, как и родившиеся много позже интеллектуалы, атеисты и агностики, получившие евангельское образование, он сохранил типичные для кальвиниста диспотические, пуританские, прозелитические умственные привычки. Как проницательно пишет профессор Томас, Вот почему Миль, скептик в поздний период жизни, всегда ладил с протестантскими диссидентами, порвавшими с англиканской церковью. Он, быть может, и пришел к тому, чтобы отвергнуть веру в Бога, но какая-то форма евангельского рвения для него оставалась важной. Скептицизм, в смысле отказа от приверженности от выбора между той или иной верой, приводил его в ужас. Возможно, именно это объясняет его давнюю неприязнь к Юму. До того, как утратить веру, он осуждал Юма за безбожие. Но даже тогда, когда он сам пришел к безбожию, он продолжал недооценивать Юма. Спокойный скептицизм, который, казалось бы, мог бы помочь сохранить статус-кво, был не тем состоянием ума, которое Миль мог понять. Или... Возможно, Миль слишком хорошо понимал Юма и поэтому его поносил. Кальвинизм Миля со всей очевидностью проявился в его убеждении в том, что страсти должны находиться под строгим контролем разума, что едва ли согласовывалось с бентемовским гедонизмом. Кадровые функционеры – отъявленные пуритане, и Миль вполне по-пуритански не любил изобразительное искусство и театр и не доверял им. Он обвинял актера в том, что тот является рабом самых необузданных склонностей и страстей рода человеческого, и Миль едва ли был из тех, кто способен наслаждаться чувственной красотой ради нее самой. Живопись и скульптуру Миль презирал, считая их самыми низменными из искусств, призванными ублажать лишь легкомысленную любовь к показухе. Поскольку в духе типичного бентамистского утилитариста Миль полагал, что человеческое действие является рациональным лишь тогда, когда совершается с благоразумным расчетом, в истории Британской Индии он проявил полную неспособность понять кого-либо, кто мотивирован мистическим религиозным аскетизмом, стремлением к военной славе или тягой к самопожертвованию. Если Эмиль Каудер прав в том, что именно благодаря шотландскому кальвинизму трудовая теория ценности Смита вошла в экономическую науку, тогда шотландский кальвинизм в еще большей степени ответственен за энергичный и решительный крестовый поход Джеймса Милля во имя трудовой теории ценности и, возможно, за ту центральную роль, которую он играет в рекордианской системе. Это также могло бы объяснить приверженность трудовой теории земляка Милля, шотландца и ученика Дугальда Стюарта Джона Маккулуха. Ярким и особенно успешным примером деятельности Милля как кадрового функционера была его роль в продвижении через парламент великого Билля о реформе избирательной системы 1932 года. Центральное место в политической теории Милля – занимала его приверженность демократии и всеобщему избирательному праву. Однако он был готов благоразумно повременить с этим во имя Билля о реформе, который решительно расширял в пользу многочисленного среднего класса границы британского избирательного права, аристократического и основанного на манипуляциях с границами избирательных округов. В процессе проведения Билля о реформе Миль выступил в роли своего рода закулисного Ленина и кукловода. Его стратегия заключалась в том, чтобы играть на страхах пугливого правительства Вигов, занимавшего центристскую позицию и опасавшегося, что массы устроят насильственную революцию, если законопроект не пройдет. Миль и его радикалы хорошо знали, что в ближайшем будущем такая революция была невозможна. Однако через друзей и союзников, занимавших стратегические позиции в органах печати, Миль сумел организовать в прессе целенаправленную кампанию лжи. В результате Виги были одурачены, запаниковали, и в итоге законопроект был принят. В кампании дезинформации принимали участие важные фигуры тогдашней прессы – ведущий еженедельник «Экзаменер» находившийся в собственности и под редакцией радикала-бентомиста Олбани Фон Бланк. Повсеместно читаемая Morning Chronicle, ежедневная газета Вигов под редакцией старого друга Милля Джона Блэка, превратившего ее в рупор радикалов-утилитаристов. И Spectator под редакцией последователя Бентома Ринтула. Times в тот момент тоже была дружественной по отношению к радикалам, а ведущий бирмингемский радикал Джозеф Паркс являлся владельцем и редактором Birmingham Journal. Но и это еще не все. Паркс умел добиться, чтобы его выдуманные истории о якобы революционных настроениях в общественном мнении Бирмингема публиковались в Morning Chronicle и Times в качестве фактических отчетов. Миль так хорошо справился со своей задачей, что многие историки впоследствии тоже принимали эти отчеты за истинные. Неизменно соединяя теорию и практику, Джеймс Миль проложил дорогу этой организованной кампании обмана, когда в своих сочинениях оправдывал ложь во имя достойной цели. Хотя правда и важна, Миль все же допускал, что существуют особые обстоятельства, при которых другой человек не имеет права на истину. Людям, писал он, не следует говорить правду, когда они находят этой правде дурное применение. Утилитарист во всем. И, конечно же, как обычно, именно утилитарист должен определять, как используется правда другим человеком – хорошо или плохо. Впоследствии Эмиль развил свою апологию лжи в политике. В политике, утверждал он, распространение неверной информации или, как мы бы сказали сегодня, дезинформации является не нарушением норм морали, а наоборот, похвальным деянием, когда это способствует предотвращению плохого правления. И менее всего человек обладает правом на достоверную информацию именно тогда когда он намеревается воспользоваться ею для увековечения подобного правления. Полтора десятка лет спустя Джон Роубек, один из главных помощников Миля в этой кампании, а впоследствии радикальный член парламента и историк движения за избирательную реформу, признавал, что «для достижения нашей цели было сказано много такого, чему никто не верил». Было сделано много такого, чего никто не хотел бы по отношению к себе. Часто, когда не было никакой опасности, поднимался крик тревоги, чтобы постоянно поддерживать палату лордов и аристократию в целом в состоянии, как это называлось, благотворного ужаса. В отличие от шумных ораторов, которые только казались важными, в той компании, как вспоминал Роубек, Были и хладнокровные, склонные к уединению, прозорливые, решительные люди, которые дергали за ниточки в этом странном кукольном спектакле. Один-два руководящих ума, неизвестные широкой публике, манипулировали и дирижировали всем движением. Они использовали других в качестве своих инструментов, а самым хладнокровным, проницательным и решительным был Джеймс Миль мастер-кукловод, манипулировавший ими всеми. Несмотря на то, что Джеймс Милл занимал высокий пост в Ост-Индской компании и сам не мог избираться в парламент, он был безусловным кадровым функционером группы из 10-20 философских радикалов, которая на протяжении 1830-х годов пользовалась влиянием в парламенте. Милл оставался лидером этой группы до своей смерти, в 1836 году. А затем остальные ее участники пытались действовать согласно его заветам. Хотя философские радикалы называли себя последователями Бентама, сам престарелый Бентом имел мало общего с этой группой миллианцев. Большая часть парламентских философских радикалов были взращены самим миллем, начиная с Рикарда, более чем 10 годами ранее а также его сына Джона Стюарта, который на какое-то время стал преемником своего отца в качестве лидера радикалов. На пост официального лидера радикалов в парламенте Миль вместе с Рикардо выдвинули Джорджа Гротта 1794-1871 год, банкира и позднее историка античности. Гротт самоучка и человек, лишенный чувства юмора, вскоре стал простым орудием в руках Джеймса Милле, которого весьма почитал как очень глубокого мыслителя. По словам профессора Джозефа Гамбургера, Грод, будучи самым верным учеником Милле, так хорошо воспринял его идеи, что казалось, будто они его собственные. И для него все без исключения изречения Милле – обрели силу и санкцию обязанностей. В Миллевском кружке имелся также пламенный кадровый функционер в юбке. Миссис Гарриет Леви Грот. 1792-1878 годы. Властная, напористая и воинственная дама. Ее дом стал салоном и общественным центром парламентских радикалов. Она была широко известна как королева радикалов. О ней Кобден писал, что если бы она родилась мужчиной, то была бы лидером партии. гарриет рассказывала, насколько красноречивым бывал Миль и какое харизматическое влияние он оказывал на своих молодых учеников, большую часть которых вовлек в миллевский кружок его сын Джон Стюарт. Вот типичное свидетельство от молодого друга Джона Уильяма Эллиса который писал в последние годы своего сотрудничества с Джеймсом Миллем. «Он все во мне перевернул. Он научил меня думать и показал, ради чего стоит жить». Параграф 2. Миль и либеральный классовый анализ. Теорию классового конфликта в качестве ключа для понимания политической истории создал не Карл Маркс. Как мы увидим ниже, начало было положено в 1810 году после реставрации монархии Бурбонов двумя ведущими французскими либералами, вдохновленными идеями Жан-Батиста Сея Шарлем Контом, зятем Сея и Шарлем Дюнуайе. В отличие от более поздней марксистской ухудшенной версии классовой теории, Согласно Конту Дюнуайе, имманентная классовая борьба ведется за то, каким классом удастся захватить контроль над государственным аппаратом. Правящим классом является любая группа, которой удалось захватить государственную власть. Подвластными являются те группы, которые облагаются налогами и подвергаются регулированию со стороны тех, кто стоит у власти. В этом случае классовый интерес определен как отношение данной группы к государству. Государственное правление с его налогообложением, осуществлением полномочий, управлением, даруемыми субсидиями и льготами является инструментом, который порождает конфликты между правителями и подвластными. В этом случае мы имеем двуклассовую теорию классового конфликта в основе которой лежит понимание того, принадлежит ли группа к правителям или к управляемым. С другой стороны, на свободном рынке имеет место не классовый конфликт, а гармония интересов всех индивидов в обществе, которые сотрудничают посредством производства и обмена. Джеймс Милл разработал похожую теорию в 1820-1830 годах. Неизвестно, Пришел ли он к ней самостоятельно или под влиянием французских либералов? Ясно, однако, что анализ Милля был лишен богатых приложений по истории Западной Европы, над которыми трудились Конт, Дюнуайе и их младший коллега-историк Огюстен Тьерри. «Все государство, — указывал Миль, управляется господствующим классом. Немногие доминируют и эксплуатируют тех, кем правят то есть многих. Поскольку все группы действуют исходя из своих эгоистических интересов, отмечал он, нелепо ожидать, что правящая верхушка будет действовать бескорыстно во имя общественного блага. Как и все остальные, они будут использовать имеющиеся возможности к собственной выгоде, а это означает грабить многих в свою пользу или в пользу союзников по особым интересам и во вред интересам всего общества. И поэтому постоянное использование миллем термина «низменные» – «sinister» – «интересы» следует понимать как направленные против блага широкой публики. Нужно отметить, что под общественным благом миль и радикалы понимали именно государство «les affaires», ограниченное минимальными функциями полиции, обороны и отправления правосудия. Подчеркивая необходимость всегда относиться к правительству с подозрением и сформировать систему сдержек для обуздания государственной власти, главный политический теоретик радикалов Миль вернулся к либеральным идеям сторонников республиканизма XVIII века. Миль соглашался с Бентомом в том, что если правящую элиту не сдерживать, она будет вести себя хищнически. Следование низменным интересам? Приводит к эндемичной коррупции в политике, к синекурам, к бюрократическим местам и субсидиям. Миль сетовал. Подумайте о цели правительства, какой она является на самом деле, по ее собственной природе. Далее подумайте о комплексе средств, юстиции, полиции и обороне от иностранных захватчиков. А затем задумайтесь об притеснениях которые творятся против народа Англии под предлогами отправления этих функций. Еще никогда либеральная теория правящего класса не была выражена с такой ясностью и мощью, как в этих словах. «Есть два класса», — провозглашал Миль. «Принадлежащих к первому классу, тем, кто грабит, немного. Они составляют правящее меньшинство» принадлежащих ко второму классу, тем, кого грабят, много. Это многочисленные подданные. Или, как резюмировал позицию Милля профессор Хамбургер, политика всегда была борьбой двух классов, алчных правителей и тех, кто предназначался им в жертву. Большой головоломкой теории правления, заключал Миль, является вопрос о том, как устранить этот грабеж? Отнять власть, посредством которой класс, который грабит, преуспел в осуществлении своих стремлений, всегда было большой проблемой теории правления. Многочисленных подданных Миль точно обозначил термином «народ». И, возможно, именно Миль ввел в оборот анализ, в рамках которого народ, как класс управляемых, Противопоставляется группам особых интересов. Так как же все-таки обуздать власть правящего класса? Миль полагал, что нашел ответ. Народ должен назначить надзирателей. Кто должен надзирать за надзирателями? Сам народ. Больше некому. Без этой окончательной гарантии правящее меньшинство будет оставаться вечным бичом и угнетателем многочисленных подданных. Но как сам народ может быть надзирателем? Этой древней проблеме Миль дал решение, которое в западном мире к настоящему времени стало стандартным, но все еще не очень удовлетворительным ответом – посредством общенародного избрания представителей, призванных осуществлять надзор. В отличие от французских либеральных аналитиков, Джеймс Миль не интересовался историей и развитием государственной власти. Его интересовало только здесь и сейчас. А здесь и сейчас в тогдашней Англии правящим меньшинством была аристократия, правившая с помощью весьма ограниченного избирательного права и контролируемых гнилых местечек, направлявших своих представителей в парламент. Правящим классом являлась английская аристократия. Правительство Англии обвинял Миль Служило лишь инструментом, которым аристократия орудует во имя своей собственной выгоды. Сын и верный ученик, в то время Милля-старшего, Джон Стюарт, принимая участие в дебатах лондонских полемических обществ, утверждал в манере самого Милля, что в Англии не существует смешанного правительства, так как подавляющее большинство членов палаты лордов выбираются всего двумястами семей. Эти немногочисленные аристократические семьи поэтому обладают абсолютным контролем над правительством. И если правительство, контролируемое двумястами семьями, не является аристократическим, то тогда нельзя говорить, что вообще существует такая вещь, как аристократия. А раз такое правительство контролируется и управляется немногими, то оно и подчинено полностью интересам немногих. Именно такой анализ побудил Джеймса Милля поставить в центр своей бурной политической деятельности достижение радикальной демократии – всеобщего избирательного права народа в ходе частных выборов путем тайного голосования. Такова была долгосрочная цель Милля, хотя он был готов временно притормаживать в тех вопросах, которые марксисты позже станут называть переходными требованиями ради билля о реформе 1832 года предоставившего избирательные права значительной части среднего класса для милля расширение демократии было важнее ласСФ, поскольку для него процесс неспровержения класса аристократии имел более фундаментальное значение ибо ласСФ было лишь одним из приятных следствий, которое как ожидалось, будут проистекать из того факта, что власть аристократии сменится властью всего народа. В современном американском контексте позиция Милля была бы справедливо названа «правым популизмом». Поставив требования демократии во главу угла, миллевские радикалы в 1840-х годах совершили ошибку и утратили свое политическое значение когда отказались вступать в союз с Лигой против хлебных законов, несмотря на то, что сами одобряли свободу торговли и ЛСФХ. Соратники Милля считали, что борьба за свободу торговли – это движение, состоящее преимущественно из представителей среднего класса и будет отвлекать от полного сосредоточения усилий на проведении демократической реформы. Допустим что народ сверг аристократическое правление. Имелись бы тогда умилье основания полагать, что люди станут поддерживать «лэсэфэр». Да, и здесь он рассуждал весьма изобретательно. Если правящий класс пожинает плоды своего эксплуататорского правления совместно, то народ составляет класс иного рода. Его единственным общим интересом является избавление от господства групп, наделенных особыми привилегиями. Помимо этого интереса, народные массы не имеют общих классовых задач, которые они могли бы активно решать с помощью государства. Более того, заинтересованность в ликвидации особых привилегий является общей для всех и поэтому представляет собой общественный интерес, в отличие от специальных или низменных интересов немногих. Интерес народа совпадает со всеобщим интересом, а также с лессефер и свободой для всех. Но как же тогда объяснить отсутствие тех, кто утверждает, что массы всегда отстаивают лессефер, а также тот факт, что массы слишком часто лояльно относятся к эксплуататорскому правлению немногих? Очевидно потому, что в сложных вопросах правления и государственной политики Люди страдают от того, что марксисты позже назовут ложным сознанием, незнанием того, в чем состоят их истинные интересы. Именно тогда перед интеллектуальным авангардом, Миллем и его философскими радикалами, встала задача обучить и организовать массы таким образом, чтобы их сознание стало правильным. Вот тогда они, массы, смогли бы продемонстрировать свою неодолимую силу и установить собственное демократическое правление и режим ЛСФР. Даже если согласиться с этим аргументом, миллевские радикалы, к сожалению, были настроены чересчур оптимистично относительно временного интервала, необходимого для такого роста сознательности, и потому политические неудачи начала 1840-х годов привели их к разочарованию в радикальной политике и к быстрому распаду их движения. Любопытно, что их лидеры, такие как Джон Стюарт Миль, Джордж и Гарриет Гроте, заявляя об исчерпании политического энтузиазма и отказе по причине усталости от политического действия, в действительности с поразительной быстротой дрейфовали к уютной виговской центристской позиции, которую они ранее презирали. Провозглашенная ими потеря интереса к политике на самом деле была маской, скрывавшей потерю интереса к радикальной политике. Параграф 3. Миль и рекордианская система. В недавнее время было обнаружено множество сведений относительно направляющей и формирующей роли Джеймса Милля в создании системы своего друга Рикардо. В какой степени рикардианство в действительности является творением Милля? По-видимому, в значительной. Одно можно сказать наверняка. Именно Миль позаимствовал у Жан-Батиста Сея великий закон Сея и перетянул на эту сторону Рикардо. Миль развил закон Сея в своей важной ранней книге «В защиту коммерции». Commerce Defended, 1808 год, написанный незадолго до встречи с Рикардо. Рикардо неуклонно придерживался закона Сэя и на протяжении депрессивного 1819 года последовательно выступал в парламенте против расходов на общественные работы. И мы уже знаем, как в 1811 году совместными усилиями Миллю и Рикардо Удалось не допустить публикации прото книги Бентома «Серьезный повод для тревоги» – True Alarm. Разъясняя закон Сэя, Миль подхватил и развил важное соображение Тюрго Смита, касающееся сбережений и инвестиций. Однако остальная часть экономического наследия Милля оказалась подлинным бедствием. Многое стало сутью рекардианской системы. Так, в забытой ранней работе «Нецелесообразность выплаты премий за экспорт зерна» The Impolicy of a Bounty on the Exportation of Grain, 1804 год. Миль излагает суть рекордианской системы, начиная с ее фактического содержания и заканчивая характерной катастрофической методологией грубых и нереалистичных упрощений и целой кучей необоснованных, макроагрегатов, никак не связанных с деятельностью индивида в реальном мире, будь то потребитель или бизнесмен. Миль придумывает множество воображаемых взаимосвязей между этими макроагрегатами, которые на первый взгляд имеют место в реальном мире, но на самом деле относятся только к глубоко ошибочным допущениям о несуществующем мире долгосрочного равновесия. Его методология, по сути, представляет собой словесную математику, так как все утверждения являются лишь неявным скоростным генерированием того, что в действительности представляет собой математические соотношения, однако никогда не признаваемых таковыми. Используя разговорную речь, он как бы наносит патину притворного реализма, чего никогда не смогла бы обеспечить математика. Открытое использование математики могло бы, по крайней мере, выявить все ошибочные допущения модели. Концентрация внимания Рикарда исключительно на долгосрочном равновесии просматривается в его собственной декларации о методе. Я оставил в стороне все непосредственные и временные эффекты, сосредоточив все свое внимание на том постоянном состоянии вещей, к которому они придут. Нагромождение друг на друга нереалистичных сверхупрощений представляет собой рекордианский грех. И рекордианскую, и австрийско-сейфскую методологии называют дедуктивными, однако в действительности они находятся на противоположных полюсах. Австрийская методология – праксиология. В своих аксиомах строго придерживается универсально реалистичных общих Хаман взглядов на сущность человеческой деятельности и выводит истины только из таких, очевидно истинных утверждений или аксиом. В отличие от этого, рекордианская методология использует в качестве исходных аксиом многочисленные ложные допущения, бесконечно плодящиеся и нагромождаемое друг на друга, так что все выводы, сделанные на основе этих допущений, Будь то словесные в случае Рикарда, или математические в случае современных последователей Вальраса, или смеси их обоих, как в кейнсианстве, необходимо ложны, бесполезны и вводят в заблуждение. Так, в очерке о субсидиях на экспорт зерна Джеймс Миль совершает типично рекордианскую ошибку, объединяя все сельскохозяйственные товары в один – в хлеб, пшеницу, и объявляя хлеб репрезентативным базовым товаром. А затем, полагая хлеб суррогатом всех продуктов питания, Миль огольно заявляет, что важнейший научный принцип политической экономии состоит в том, что денежная цена хлеба регулирует денежные цены на все остальное. Почему? Здесь Миль прибегает к типичному, и грубо-радикальному варианту мальтузианства. Мало того, что существует долгосрочная тенденция, когда рост населения оказывает давление на средства к существованию, так что ставки заработной платы опускаются до уровня прожиточного минимума. Так еще, типично рекордианское выдавание несуществующего долгосрочного равновесия за неизменную повседневную реальность. Ставки заработной платы всегда определяются ценами на хлеб суррогат всякой пищи или средств к существованию в целом. По мнению Милле, утверждение о том, что ставки заработной платы всегда напрямую определяются ценой хлеба, столь очевидно необходимо, что нет нужды дополнительно тратить время на его доказательства. Вот все и уладилось. На этом основании он заключает, что уровень заработной платы полностью регулируется денежной ценой хлеба. Крайнее мальтузианство Милля просматривается и в его заявлении о том, что «всякий без колебаний признает, что тенденция живых существ к размножению гораздо сильнее, чем та возможная быстрота, с которой могло бы умножиться количество плодов земных». Миль доходит до крайности, заявляя Выращиваете хлеб так быстро, как пожелаете, однако рты, которые его съедят, производятся еще быстрее». Рост народа-населения неизменно наступает на пятки производству средств пропитания, и какое бы количество пищи ни производилось, производство спроса всегда будет больше предложения. Еще одной неудачной идеей, перешедшей в систему Рикардо из очерка Миля 1804 года, стал всеподавляющий акцент на поведении нескольких агрегированных макропоказателей. Качество труда Предполагается однородным, поэтому цена хлеба снижает все заработные платы до уровня прожиточного минимума. В рекордианской схеме макрораспределения доходов присутствуют только три категории – заработная плата, прибыль и рента. Совершенно не обсуждаются индивидуальные цены или ставки заработной платы – важнейшая тема экономического анализа. И нет никакого намека на существование или необходимость предпринимателя. Проделанный Sem блестящий анализ центральной роли предпринимателя полностью забыт: предпринимателю, берущему на себя все риски, не находится никакой роли, если все заморожено в нескольких агрегатных сгустках в состоянии долгосрочного равновесия, при котором изменения происходят медленно или их нет вообще, а знание является совершенным а не неопределенным. Соответственно, прибыль представляет собой чистый доход, полученный капиталистами агрегированно, и его вполне можно назвать процентом или долгосрочной прибылью. Если заработная плата, прибыль и рента полностью исчерпывают продукт, тогда тавтологически и, по сути, по определению, если один из трех показателей растет, а сумма заморожена, то один или оба оставшихся показателя должны падать. Отсюда следует неявное рекордианское допущение об имманентном классовом конфликте между получателями этих трех блокированных долей распределения доходов в экономике. В системе Миля рикардо заработная плата устанавливается по цене хлеба или по затратам на продукты питания. В свою очередь, цена на продукты питания постоянно растет из-за фиксированного предложения земли ввиду предполагаемой мальтузианской необходимости перехода на все менее плодородные земли по мере роста населения, что оказывает давление на предложение продуктов питания. Таким образом, рента всегда медленно, но неуклонно растет. И также всегда растет денежная ставка заработной платы в целях поддержания реальной заработной платы на уровне прожиточного минимума. Поэтому, вуаля, совокупная прибыль всегда должна падать. Яростная критика Шумпетером Рикардианской системы была весьма проницательной и вполне уместной. Он, Рикардо, резал общую систему экономической взаимозависимости на рынке на куски. Связывал в узел как можно более крупные части системы и клал их на холод, чтобы как можно больше зафиксировать и сделать заданным. Затем он накладывал одно упрощающее допущение на другое до тех пор, пока у него не оставалось всего несколько агрегатных переменных, между которыми с учетом этих допущений он устанавливал простые односторонние зависимости. Таким образом, в конце получались желаемые результаты очень похожие на тавтологии. Возьмем для примера знаменитую теорию Рикарда о том, что прибыли зависят от цены на пшеницу. При его подразумеваемых допущениях и особом понимании условий теоретической задачи это не только верно, но и неоспоримо, даже тривиально. Прибыли не могут зависеть ни от чего другого, так как все другое задано, то есть заморожено. Это превосходная теория, которую никогда нельзя будет опровергнуть. В ней есть все, кроме смысла. Параграф 4. Рикардо и рекордианская система. Распределение макродохода. Хотя значительная часть рикардианской системы, как оказалось, была разработана Джеймсом Миллем, большая ее часть была создана, по всей видимости, самим Рикардо, который и должен, конечно же, нести основную ответственность за свой труд. Если вернуться к марксистской метафоре, то тандем Миль-Рикардо во многих отношениях больше похож на тандем Маркс-Энгельс, чем на связку Ленин-Маркс. Рикардо родился в Лондоне, в зажиточной семье испано-португальских евреев, осевших в Голландии после того, как в конце 15 века они были изгнаны из Испании. Отец Рикардо переехал в Лондон, где добился успеха в качестве биржевого маклера, имел 17 детей, из которых Давид был третьим. В возрасте 11 лет отец отправил Давида на два года в Амстердам, на учебу в ортодоксальную еврейскую школу. В 14 лет, имея лишь начальное образование, Рикардо начал свою деловую карьеру, поступив на работу в маклерский дом своего отца. Следует подчеркнуть, что в ту эпоху не существовало корпораций или корпоративных акций, если не считать квазигосударственного банка Англии, в то время акциями стакс, назывались государственные облигации, а биржевые маклеры того времени по современной терминологии назывались бы дилерами государственных облигаций. Однако 7 лет спустя Давид женился на девушке из квакерской семьи и отошел от традиционного иудаизма, в результате чего родители от него отреклись. В конце концов он стал убежденным квакером. Лондонский банк на который молодой Рикардо уже успел произвести впечатление, судил ему достаточно денег, чтобы он мог обустроиться в своем собственном бизнесе в качестве биржевого маклера. Всего за несколько лет на торговле облигациями Рикардо заработал столь огромное состояние, что уже в возрасте 40 с небольшим лет мог позволить себе отойти от дел и переселиться в сельскую местность. В 1799 году 27-летний Рикардо, умирая от скуки на курорте, наткнулся на книгу «Богатство народов» и, буквально проглотив ее, стал, как и многие другие в ту эпоху, убежденным последователем Смита. Как отмечает Шумпетер, принципы Рикардо можно понять только как диалог с богатством народов и как реакцию на эту книгу. Логическое мышление Рикардо оскорблял тот хаос, который в этом каноническом произведении Адама Смита обнаружил также и Жан-Батист Сей. И Рикардо, подобно Сею до него, решил усовершенствовать систему Смита, сделав ее яснее. К сожалению, и в чем его глубокое отличие от Сея, Рикардо пытался упростить систему, сохранив при этом все самые вопиющие ошибки Смита, отбросив все ограничения и противоречия, а затем уже свою систему выстраивал на том, что осталось. Худшее в Смите было лишь увеличено и усилено. В соответствии с основным методом Рикарда, все исторические и эмпирические наблюдения Смита были выброшены. Само по себе это было неплохо, но он сохранил дедуктивную систему, основанную на глубоком заблуждении и некорректных макромоделях. И вдобавок, при том, что теоретическая система Рикарда была, возможно, чересчур упрощенной по сравнению с системой Смита, сам стиль его письма был чрезмерно раздражительным и бестолковым. Метод словесной математики почти неизбежно оказывается трудным для понимания и туманным, а блоки слов описывают математические соотношения равновесия весьма громоздким способом. И помимо всего этого, Рикарда в отличие от своего наставника Милля, обладал, несомненно, одним из наихудших и наиболее высокопарных литературных стилей в истории экономической мысли. В отличие от Адама Смита, для которого воловой продукт, выпуск, или богатство, наций, имел первостепенное значение, Рикардо пренебрегает общим объемом производства и в первую очередь делает акцент на мнимом распределении данного продукта между макроклассами. В частности, между тремя макроклассами – землевладельцев, капиталистов и рабочих. Так, в письме к Мальтусу, который, по крайней мере, в этом вопросе был убежденным сторонником Смита, Рикардо совершенно ясно указывает на различия в подходах. «Политическая экономия, вы полагаете, – Есть исследование природы и источников богатства. Я же считаю, что ее скорее следует называть исследованием законов, определяющих распределение продукции и производства среди классов, его сообща формирующих. Поскольку предпринимательству в его мире долгосрочного равновесия места не нашлось, Рикардо пришлось довольствоваться классической триадой факторов. Его анализ строго холистический в терминах якобы однородных, но на самом деле разнородных и разношерстных классов. В отличие от Сея, Рикардо избегал любого акцента на индивидуальность, будь то потребителя, рабочего, производителя или предпринимателя. В мире словесной математики Рикардо, как проницательно отметил Шумпетер, существуют четыре переменные – общий объем выпуска или доход и доли дохода землевладельцев, капиталистов и рабочих. То есть рента, прибыль, долгосрочный процент и заработная плата. Рикардо столкнулся с неразрешимой проблемой. У него было четыре переменные, но только одно уравнение, с помощью которого их нужно было найти. Общий объем выпуска или доход равен рента плюс прибыль, Плюс зарплата. Решая это уравнение, или вернее претендуя на решение, Рикардо пришлось определять один или несколько из этих параметров вне самого уравнения, чтобы остальные получались в качестве остатка. Он начал с того, что пренебрег общим объемом производства, то есть предположив, что он задан, определив тем самым доход путем замораживания исходя из своих собственных произвольных допущений. Такая процедура позволила, к его удовольствию, избавиться от одной переменной. Далее переходим к заработной плате. Здесь Рикардо позаимствовал у Милля его порочную или ультрамальтузианскую идею о том, что заработная плата, все зарплаты, всегда и везде оказывает такое давление на предложение продуктов питания, что всегда устанавливается и определяется именно на уровне прожиточного минимума. Труд предполагается однородным и одинакового качества, так что все зарплаты можно считать равными прожиточному минимуму. Хотя и признавая, неявно и недолго, что труд все-таки бывает различного качества и сорта, Рикардо, как и Маркс вслед за ним, решительно увильнул от этой проблемы, беспечно постулировав, что все эти различия могут быть учтены в измеряемом количестве рабочего времени. В результате это позволило Рикардо утверждать, что ставки заработной платы однородны во всей экономике. И при этом, как мы уже знаем, продукты питания или средства к существованию предполагалось, как правило, объединять в единый товар зерно. Так что цена зерна выступала в качестве суррогата прожиточного минимума в целом. С учетом таких, сколь героических, столь и ложных предположений, сама ставка заработной платы определяется мгновенно и полностью ценой на зерно, поскольку ставка заработной платы не может ни подняться выше прожиточного минимума, определяемого ценой на зерно, ни опуститься ниже. Цена на зерно, в свою очередь, определяется в соответствии со знаменитой теорией ренты Рикардо, которая служит стержнем рекардианской системы. Поскольку, согласно довольно странной теории Рикардо, только земля может быть различной по качеству. Труд, как мы уже знаем, предполагается однородным, и поэтому ставки заработной платы тоже являются едиными. И, как мы увидим дальше, прибыль также предполагается однородной вследствие ключевого постулата гласящего, что экономика всегда находится в состоянии долгосрочного равновесия. Земля остается единственным фактором, которому чудесным образом разрешается быть разным по качеству. Далее Рикардо исключает любое открытие новых земель или увеличение продуктивности сельского хозяйства. Поэтому его теория истории подводит к выводу о том, что люди всегда начинают культивировать самые плодородные земли, а по мере роста населения мальтузианское давление на предложение продуктов питания заставляет производителей все шире использовать худшие земли. Иначе говоря, по мере роста численности населения и увеличения производства продуктов питания, производственные издержки выращивания зерна с течением времени должны неумолимо расти. Рента, по выражению Рикардо, есть плата за пользование первоначальными и неразрушимыми силами почвы. Тут содержится намек на теорию производительности, и Рикардо на самом деле видел, как более плодородные и продуктивные земли приносят более высокую ренту. Но, к сожалению, как выразился Шумпетер, Рикардо затем пускается в объезд. В первую очередь Рикардо делает предположение, что в любой момент самая бедная земля при возделывании приносит нулевую ренту. Из этого предполагаемого факта он делает вывод, что конкретный участок земли приносит ренту не благодаря своей собственной производительности, но только потому, что его производительность выше, чем у самых бедных культивируемых земель с нулевой рентой. Напомним, что для Рикардо труд однороден, а следовательно, заработная плата тоже однородна, и, одинаково. и, как мы увидим, прибыль также получается однородной и одинаковой. Земля уникальна в своей постоянной, долгосрочной структуре дифференцированной плодовитости и продуктивности. Следовательно, по Рикардо, рента представляет собой чистый ценовой дифференциал, и земельный участок А приносит ренту исключительно в виду разницы его продуктивности, по сравнению с обрабатываемым земельным участком B с нулевой рентой. Из этих предположений, по мнению Рикардо, следует несколько важных моментов. Во-первых, поскольку население неуклонно растет и в оборот вводятся все более бедные земли, все дифференциалы постоянно увеличиваются. Так, примем, что в какой-то момент времени земельные участки под зерновыми – Получается, что все земельные участки имеются во всем диапазоне производительности, от самой высокой, участок А, до самой низкой, участок Ж, который, будучи предельным, приносит нулевую ренту. Но теперь население увеличивается, и фермеры должны обрабатывать все более и более бедные участки земли, скажем, К, Л и М. И теперь м становится землей с нулевой рентой, а участок G уже приносит положительную ренту, равную дифференциалу между ее производительностью и производительностью участка м И у всех ранее субпредельных участков их дифференциальные ренты также растут. Поэтому становится неизбежным, что с течением времени по мере роста населения рента и доля дохода от нее также растут. Тем не менее, хотя рента продолжает расти, на предельных землях она всегда остается равной нулю. И, как утверждал Рикардо в важнейшей части своей теории, рента, будучи нулевой, не входит в издержки. Иными словами, издержки на рабочую силу, будучи якобы однородными, едины для каждого продукта, и прибыль по всей экономике, будучи однородной и довольно небольшой, составляют ту часть затрат, которой в целом можно пренебречь. Поскольку цена каждого продукта едина, это означает, что издержки на рабочую силу, как на самых дорогих землях, так и на землях с нулевой рентой, однозначно определяют цену зерна и всякого другого сельскохозяйственного продукта. Рента, будучи субпредельной, в соответствии с предположениями Рикардо, не может включаться в издержки. Общий рентный доход является пассивным остатком, который определяется отпускными ценами и совокупным доходом, а отпускные цены определяются затратами на труд и в незначительной степени единой нормой прибыли. А так как количество труда, необходимого для производства зерна, продолжает расти, и все больше и больше худших земель вводится в оборот, это означает, что издержки производства зерна, и следовательно, цены на зерно с течением времени продолжают расти. И как это ни парадоксально, хотя рента с течением времени продолжает расти, на предельных землях она остается равной нулю и поэтому никак не влияет на издержки. У этой доктрины множество недостатков. во-первых даже самые бедные возделываемые земли никогда не приносят нулевую ренту, точно так же как не имеет нулевой цены, наименее производительная часть машины, а наименее ценный работник не получает нулевой заработной платы. Любому владельцу ресурса невыгодно сохранять свой ресурс или фактор в производстве, если он не получает положительные ренты. Предельная земля или другой ресурс действительно приносят меньшую ренту, чем более производительные факторы, но даже предельная земля всегда будет приносить некоторую положительную ренту, пусть и небольшую. Во-вторых, помимо проблемы нулевой ренты, просто неверно думать, что рента или доходность любого другого фактора обусловлены дифференциалами. Каждый земельный участок или каждая единица другого фактора приносит доход в зависимости от того, что он производит. Дифференциал есть лишь результат простого арифметического вычитания доходностей двух земельных участков или других факторов, каждый из которых приносит свою собственную положительную ренту. Предположение о нулевой ренте предельных земель позволило Рикардо скрыть тот факт, что каждый участок земли дает производственную ренту и объявить источником ренты дифференциал. С таким же успехом можно было бы применить дифференциальную теорию Рикардо к заработной плате, и сказать вместе с Шумпетером, что за хорошую землю платят больше, чем за плохую, точно так же, как хорошему работнику платят больше, чем плохому. В-третьих, при обсуждении роста издержек производства зерна, Рикардо путает причины и следствия. Он утверждает, что рост населения вынуждает фермеров разрабатывать земли худшего качества, а затем происходит рост цен на них. Однако аналитик, знакомый с другими теориями полезности, легко поймет, что цепочка причинно-следственных связей выстраивается с точностью до наоборот. Когда растет спрос на зерно, растет и его цена, а более высокая цена стимулирует фермеров выращивать зерно на землях с более высокими производственными издержками. Но такое понимание, конечно же, уничтожает рекордианскую теорию цены, а с нею всю рекордианскую систему. И в-четвертых, как уже отмечалось многими критиками, исторически, конечно же, неверно, что люди всегда сначала используют земли самого высокого качества, а затем с неизбежностью переходят на все более и более худшие земли. История показывает, что всегда имелись и весьма существенные достижения в продуктивности сельского хозяйства, в открытии и освоении новых земель а также в открытии и внедрении новых, более производительных сельскохозяйственных методов и видов продукции. Защитники Рикардо возражают, что это чисто исторический аргумент, игнорирующий логическую красоту Рикардианской теории. Но дело в том, что Рикардо выдвинул в конечном счете историческую теорию, закон истории, и он, конечно же, претендовал на историческую точность, прошлых и будущих предсказаний своей теории. И кроме того, предположение, что его логическая доктрина излагалась под видом исторической теории лишь для маскировки, является совершенно произвольным и, следовательно, в значительной степени не соответствует действительности. Основной проблемой Рикарда было его постоянное стремление использовать в качестве строительных блоков своей логической системы бесцеремонные и неверные по сути исторические или эмпирические обобщения, из которых он делал весьма самоуверенные эмпирические и политические выводы, истинность которых якобы неопровержима. Из ложных предпосылок можно сделать только ложные выводы, независимо от того, насколько впечатляющей может быть или не быть логическая конструкция. Теория дифференциальной ренты Рикардо получила широкое признание в качестве предшественницы неоклассического закона убывающей отдачи, который неоклассики, как считается, обобщили с Земли на все факторы производства. Но это ошибка, поскольку закон убывающей отдачи относится к увеличению доли одного фактора относительно однородных единиц других логически зафиксированных факторов, в данном случае Земли. Ведь вся суть теории дифференциальной ренты Рикардо как раз и состоит в том, что его участки земли отнюдь не однородны, а различаются во всем спектре от превосходных до совершенно негодных. Поэтому закон убывающей доходности, как его понимал Тюрго и заново открытый неоклассиками, здесь попросту неприменим. Рента, хоть она и растет, тогда получается эффективно равный нулю и не является частью затрат или издержек. В рекордианском уравнении рента обнуляется, но мы еще не закончили определение заработной платы, которая до сих пор нами считалась точно зафиксированной на уровне прожиточного минимума. Что будет происходить с прожиточным минимумом с течением времени? Он будет расти, поскольку издержки на производство зерна – увеличиваются с ростом населения, вынуждая вовлекать в оборот худшие земли. Со временем в медленно изменяющемся долгосрочном рекордианском равновесии издержки на продукты питания будут расти. И поскольку заработная плата всегда должна находиться на уровне прожиточного минимума, ставки заработной платы должны будут расти, чтобы поддерживать ставки реальной заработной платы на уровне прожиточного минимума. Здесь рекордианский круг начинает замыкаться. Рента фактически равна нулю, а ставки заработной платы, всегда находящиеся на уровне прожиточного минимума, должны со временем расти, чтобы двигаться в ногу с ростом прожиточного минимума, поскольку издержки на продукты питания увеличиваются. Но тогда, вуаля, мы наконец определили все переменные за исключением прибыли, к удовлетворению Рикарда, по крайней мере. И так как общий доход задан или остается замороженным, это означает, что прибыль является остатком от общего дохода. Без учета ренты, если ставки заработной платы должны продолжать расти с течением времени, это неизбежно означает, что прибыли или нормы прибыли должны продолжать падать. Таким образом, согласно доктрине Рикарда, Норма прибыли, то есть долгосрочная ставка процента, постоянно падает. Следует отметить различие с позицией Адама Смита, считавшего, что норма прибыли падает с течением времени потому и постольку, поскольку капитал продолжает накапливаться. Прибыль предположительно должна быть обратной функцией запаса капитала. Учение Рикардо о падении нормы прибыли является триумфальной тавтологией и проистекает из его попытки определить долю другого фактора совокупного дохода. Когда прибыль падает до нуля, или во всяком случае до низкого уровня, капитал перестанет накапливаться, и мы приходим к стационарному состоянию Рикардо. Рикардо даже в еще большей степени, чем Смит, полностью игнорирует предпринимателя. Ведь если в конце концов, все всегда находится в долгосрочном равновесии и никогда не бывает риска или неопределенности, то предприниматель не играет никакой роли. Его прибыль, согласно Смиту, в долгосрочной перспективе является нормой прибыли, то есть ставкой процента. Более того, в условиях долгосрочного равновесия вся прибыль оказывается одинаковой, поскольку фирмы быстро переходят из низкодоходных отраслей в высокодоходные и равновесие снова восстанавливается. Тогда мы имеем прибыль по единой ставке в масштабах всей экономики в любой момент времени. Правдоподобное объяснение возникновения у Рикардо привычного смешивания долгосрочного равновесия с мгновенной подстройкой под реальный мир предложил профессор Феттер. Он отметил, что Рикардо имел практическое знакомство не с бизнесом и промышленностью, в отличие от, как мы могли бы отметить, Жан-Батиста Сея, а с рынком облигаций и иностранной валюты. Рикардо, как правило, предполагал, что даже в промышленности и в сельском хозяйстве корректировка проводилась на той же основе, на которой корректируются небольшие различия в ценах и почти так же быстро, как производится арбитраж в государственных ценных бумагах и при обмене иностранной валюты. Однако вернемся в рекардианский мир. Обратите внимание, что Рикардо не говорит, что с течением времени издержки на зерно возрастают, поскольку рента с земель, занятых под зерно, продолжает расти. Он должен избавиться от переменной рента, а сделать это можно только предположив, что на предельной земле рента равна нулю и, следовательно, никогда не формирует какой-либо части издержек. Рента в этом случае фактически равна нулю. Почему же тогда растут издержки на зерно? Как уже отмечалось, потому что увеличивается количество труда, необходимого для производства зерна, и, следовательно, издержки производства зерна с течением времени тоже растут. Это подводит нас к рекордианской теории ценности и цены. Рента в ней пока не рассматривается. Заработная плата тоже не относится на издержки, потому что ключ к системе Рикардо в том, что рост заработной платы ведет только к снижению прибыли, а не к росту цен. Если бы рост заработной платы означал, что растут издержки, тогда Рикардо, у которого, как мы увидим, имелась экономическая теория ценности и цены, должен был бы сказать, что растут цены, а не что прибыль неизбежно падает. Рикардо считал заработную плату одинаковой, поскольку утверждал, как впоследствии и Маркс, что качество труда однородно. Это не только означало, что ставки заработной платы одинаковы, но в дальнейшем позволило Рикардо рассматривать в качестве важнейшей части издержек на труд то количество труда, которое воплощено в каждом продукте. Тогда различия в качестве и производительности труда уже можно отбросить как простую банальность и считать их чуть более усложненным вариантом количества рабочего времени. Качество быстро и как по волшебству превратилось в количество. Мы вплотную приблизились к рекордианской и марксистской трудовой теории ценности. До сих пор у нас была просто теория издержек, определявшихся количеством труда, Рикардо колебался в этом пункте, выбирая между строгой трудовой теорией издержек и теорией издержек, определяемых количеством труда плюс единая норма прибыли. Но так как единая норма прибыли, составляющая примерно 3,6%, мала по сравнению с количеством рабочего времени, поэтому Рикардо можно извинить за то, что он отбросил, как не имеющую значения ту часть издержек, куда входит единая норма прибыли. И поскольку все нормы прибыли предполагаются одинаковыми, и, как мы увидим, у Рикардо была теория ценности или цены, он мог бы легко пренебречь единообразной и небольшой по размеру прибылью, как не имеющей значения при объяснении относительных цен. Странно, конечно же, рассматривать прибыль, даже прибыль как долгосрочный процент, в качестве доли издержек производства. Такая интерпретация, опять же, вытекает из отказа от учета каких-либо соображений о предпринимательской прибыли и убытках и сосредоточения всего внимания на проценте как долгосрочных издержек, стимулирующих сбережение и накопление капитала. Если для Рикардо прибыль всегда одинакова, то тогда как эта одинаковая прибыль определяется? Удивительно, но прибыль никак не связана со сбережениями и накоплением капитала. Для Рикардо она является лишь тем, что остается после выплаты заработной платы. Для краткости вернемся к нашему исходному уравнению рикардианского распределения. Выпуск или доход равен рента плюс прибыль плюс заработная плата. Примечательно, что Рикардо пытался определить все переменные, имея только одну явно определенную переменную. Выпуск, как мы уже видели, предполагается таинственным образом заданным откуда-то из-за пределов рекордианской системы. Заработная плата, то есть равномерная оплата труда по всей экономике, является единственной явным образом определяемой переменной, и она целиком определяется равной прожиточному минимуму, воплощенному в издержках на производство зерна. Но остаются еще две переменные – рента и прибыль, которые нужно определить. Путь, по которому Рикардо пытается обойти эту проблему – избавиться от ренты. Рента – это дифференциал между обрабатываемыми землями и наименее продуктивной обрабатываемой землей с нулевой рентой. Издержки производства зерна равны количеству рабочего времени, воплощенного в его производстве. Поскольку рента с предельных земель равна нулю, она не включается в издержки и определяется пассивно. На предельных землях с нулевой рентой доли труда и капитала исчерпывают выпуск. И поскольку заработная плата якобы определяется издержками на выращивание зерна, это означает, что прибыль может быть лишь тривиальным остатком заработной платы. В противном случае переменная окажется переопределенной и вся система с очевидностью рухнет. Заявленные исторические законы вытекают именно из этой модели. Поскольку рост населения вынуждает вводить в оборот все новые и новые земли худшего качества, издержки на труд в производстве зерна, то есть количество рабочего времени, необходимого для его производства, должны постоянно расти. А поскольку цена определяется издержками, предположительно растворенными в количестве рабочего времени, необходимого для производства данного блага, это означает, что цена зерна с течением времени должна расти. Но поскольку реальные ставки заработной платы устанавливаются всегда на уровне прожиточного минимума и считается, что он равен цене зерна, ставки денежной заработной платы должны с течением времени расти в то время как работники остаются на уровне прожиточного минимума. И, следовательно, прибыль в ходе истории должна падать. Адам Смит считал, что норма прибыли, или долгосрочная ставка процента, определяется количеством накопленного капитала, таким образом, что увеличение капитала ведет к уменьшению нормы прибыли. Хотя эта теория не совсем верна, в ней, по крайней мере, присутствует понимание того, что имеется какая-то связь между сбережениями, накоплением капитала и долгосрочной ставкой процента, или прибылью. Но для Рикардо никакой связи не существует. Процент на капитал – это просто остаток. На основании целого букета заблуждений и холистических, замкнутых на себя допущений, с важным видом делаются тривиальные в конечном счете выводы, якобы сообщающие нам неоспоримые истины о реальном мире. Как пренебрежительно выразился Шумпеттер, утверждения типа «прибыль зависит от заработной платы, а также падающие нормы прибыли» являются прекрасным примером искусства тривиальности, тесно связанным с рекордианским грехом, когда ведомая жертва шаг за шагом приходит к такой ситуации, где остается или сдаться или подвергнуться смеянию за отрицание того, что ко времени, когда человек попадает в данное положение, действительно оказывается тривиальностью. Параграф 5. Рикардо и Рикардианская система. Теория ценности. Это приводит нас к теории ценности или цены Рикардо. Хотя формально Рикардо признавал, что ежедневные рыночные цены определяются спросом и предложением, он отставил в сторону этот факт как не имеющий значения, сосредоточившись исключительно на долгосрочном равновесии, то есть на естественной цене и предполагаемом макрораспределении доходов в условиях такого равновесия. С полезностью Рикардо обошелся бесцеремонно, считая, что в конечном счете Она необходима для производства, но не оказывает никакого влияния на ценность или цену. В парадокс ценности он включил миновую ценность и полностью пренебрег полезностью. Мало того, он откровенно и упрямо игнорировал любые попытки объяснить цены на товары, которые не являются воспроизводимыми, предложение которых не может быть увеличено за счет использования труда. Поэтому Рикардо попросту отказывался объяснять цены на такие товары, как картины, предложение которых фиксировано и не может быть увеличено. Иначе говоря, Рикардо отказался от любых попыток дать общее объяснение потребительских цен. Итак, мы подошли к вполне оперившейся рекордианской и марксистской трудовой теории ценности. Рекордианская система теперь завершена. Цены на товары определяются издержками, то есть количеством рабочего времени, воплощенного в них, плюс единая норма прибыли. В частности, поскольку цена каждого товара едина, она будет равна издержкам производства на самых затратных, то есть предельных, из обрабатываемых земельных участков, приносящих нулевую ренту. Иначе говоря, Цена будет определяться издержками, то есть количеством рабочего времени на обрабатываемой земле с нулевой рентой. С течением времени и ростом населения вовлекаются в оборот все более бедные почвы, и таким образом издержки производства зерна тоже продолжают расти. Так происходит потому, что продолжает расти количество рабочего времени, необходимого для производства зерна, поскольку труд привлекается для обработки, все более бедных почв. В результате продолжает расти цена зерна. Поскольку ставки заработной платы в силу давления численности населения всегда сохраняются точно на уровне прожиточного минимума и на выращивание зерна, это означает, что ставки денежной заработной платы должны продолжать расти в течение продолжительного периода времени, чтобы темпы роста ставок реальной заработной платы соответствовали темпам постоянного роста цен на зерно. Ставки заработной платы с течением времени должны увеличиваться, и, следовательно, прибыль должна падать до тех пор, пока не окажется малой настолько, что установится стационарное состояние. Вернемся к идее ренты, не включаемой в издержки. Если мы сосредоточимся, как и должны, на микро- на отдельном фермере или капиталисте, тогда совершенно очевидно, что человек должен платить арендную плату, чтобы получить право на использование в производственном процессе любого участка земли. Для этого он должен перебить ценовое предложение землевладельцу от других фирм в его собственной отрасли, а также из других отраслей производства. Отказ Рикардо даже рассматривать отдельные фирмы и его акцент на холистических агрегатах позволил ему игнорировать тот факт, что рента, даже если имеются ценовые дифференциалы, входит в издержки точно так же, как и любые затраты на факторы производства. Есть только один реальный способ, имеющий значение в реальном мире – рассмотрение с позиций отдельной фирмы или предпринимателя. Общественной точки зрения не существует, поскольку нет такого субъекта, как общество. Система Рикарда весьма туманная, и в то же время в ней постоянно утверждается, что классовый конфликт якобы является неотъемлемым свойством свободного рынка. Во-первых, здесь имеет место тавтология, поскольку при фиксированном целом доля дохода одной макрогруппы может увеличиться только за счет доли другой. Однако главная особенность свободного рынка в реальном мире состоит в том, что производство в целом увеличивается и объем общего пирога имеет тенденцию непрерывно расти. И, во-вторых, если сосредоточиться на индивидуальных факторах и на том, сколько они зарабатывают, как это делалось позднее в теории предельной производительности и как это делал Жан-Батист Сей, то можно увидеть, что каждый фактор имеет тенденцию зарабатывать свой предельный продукт, и нас не должны заботить воображаемые, но не существующие законы и конфликты распределения доходов между макроклассами. А Рикардо все продолжал пристально вглядываться в совершенно ложную проблему. Или, вернее, проблемы. Существует, однако, подлинный классовый конфликт, а не тот подразумеваемый тавтологическим макроподходом Рикарда. Если ценность продукта определяется исключительно количеством рабочего времени, это позволило Марксу, который в конечном счете был неорикардианцем, объявить все доходы на капитал эксплуататорскими вычетами из полного продукта труда. Рикордианский социалистический призыв свести весь продукт к труду прямо вытекает из самой рекордианской системы. Хотя Рикардо и другие правоверные рекордианцы этого шага, конечно же, не сделали. Рикардо возразил бы, что капитал представляет собой овеществленный или замороженный труд. Но Маркс, переняв эту идею, тут же парировал, что все производители капитала, то есть замороженного труда, должны получать с него весь доход. На самом деле неправы были оба. Если рассматривать капитальное благо как нечто замороженное, то тогда вместе с великим австрийцем Бем Баварком мы сказали бы, что капитал – суть замороженная труд, земля и время. Тогда труд получает заработную плату, земля приносит ренту, а процент или долгосрочная прибыль является ценой времени. В последнее время некоторые аналитики, пытаясь смягчить грубую ошибку трудовой теории ценности Рикарда, утверждали, как и в случае Смита, но даже более рьяно, что он пытался не столько объяснить природу ценностей и цены, но измерить ценность с течением времени. При этом труд рассматривался как неизменная мера ценности. Но это вряд ли смягчает недостатки Рикарда. Наоборот – Это добавляет к общим заблуждениям и причудам рекордианской системы еще одно важное заблуждение – тщетные поиски несуществующей химеры неизменности. Поскольку ценность постоянно меняется, и неизменной фиксированной базовой ценности, на основе которой могут быть измерены другие изменения ценности, не существует. Так, отвергая данное сэям определение ценности товара, как его способности покупать другие товары при обмене, Рикардо пытался найти неизменную сущность, его неотъемлемую силу. Франк является мерой ценности не для всякого предмета, а только для известного количества металла, из которого сделан франк. Если только франк и предмет, подлежащий измерению, не могли бы быть оба сравниваемы с какой-либо другой мерой, общей для них обоих. Такая мера – по моему мнению, существуют, так как оба они являются результатом труда. Следовательно, труд есть общая мера, с помощью которой могут быть определены как действительная, так и относительная ценность предметов. Следует отметить, что оба продукта являются результатом приложения не только труда, но и капитала, земли, сбережений и предпринимательства и что их ценность во всяком случае можно соизмерить только с точки зрения относительной покупательной способности, как и считал Сэй. Отчасти страстное желание Рикарда обнаружить неизменную меру ценности, несомненно, вытекает из его стремления к наукообразию. Интерес Рикарда к естественным наукам был почти столь же сильным, как к экономике. Рикарда живо интересовался естественными науками, математикой, химией, минералогией и геологией еще в ранней юности. В 30 лет он вступил в геологическое общество, едва только оно было основано. Вполне вероятно, что поиски Рикардо неизменной силы ценности основывались на модели физической науки. Если «научный» в физических науках означает «измеряемый», то, конечно же, и в науках о человеке, должно быть точно так же. Как писал Эмиль Калдер, «Рискну сказать, что Рикардо и его современники полагали, будто экономика только тогда сможет достичь научной глубины, когда будет основываться на объективных измерениях, как ньютоновская физика». Еще более непримиримая и непосредственная классовая борьба, чем та, что предполагается теорией трудовой ценности, вытекает из подхода Рикардо в отношении землевладельцев и земельной ренты. Землевладельцы попросту взимают плату за силу почвы, что, по крайней мере, по мнению многих последователей Рикардо, означало несправедливый доход. Более того, в соответствии с мрачным взглядом Рикардо на будущее, считалось, что рабочие должны оставаться на уровне прожиточного минимума Капиталисты будут наблюдать, как их прибыли неизбежно падают. Этим двум классам всегда приходится плохо – труду и, еще хуже, капиталу. В то время как праздные и бесполезные землевладельцы продолжат неумолимо увеличивать свою долю мирских благ. Производительные классы страдают, в то время как праздные землевладельцы, взымая плату за силы природы, наживаются за счет производителей. Если в теории Рикарда подразумевается Маркс, то гораздо более непосредственно должен подразумеваться и Генри Джордж. Призрак национализации земли или единого налога, поглощающего всю земельную ренту, непосредственно следует из теории Рикарда. Одним из самых больших заблуждений Рикардианской теории ренты является игнорирование того факта, что землевладельцы все-таки выполняют жизненно важную экономическую функцию. Именно они отводят землю для наилучшего и наиболее продуктивного использования. Земля сама не отводит себя. Она должна быть отведена, и только у тех, кто получает доход от такой услуги, имеется стимул или способность выделять различные участки земли для наиболее выгодных и следовательно, наиболее продуктивных и экономичных применений. Сам Рикардо не дошел до экспроприации государством земельной ренты. Его решением в краткосрочной перспективе стало требование снижения пошлин на зерно или даже полная отмена хлебных законов. Пошлины на зерно сохраняли высокую цену хлеба и гарантировали, что продолжится возделывание худших земель, на которых выращивается более дорогое в производстве зерно. Отмена хлебных законов позволила бы Англии импортировать дешевое зерно и тем самым отложила бы на некоторое время использование худших и высокозатратных земель. Цены на зерно на некоторое время станут ниже. Денежные ставки заработной платы поэтому тоже сразу станут ниже, а прибыль вырастет, увеличивая накопление капитала. Ужасное стационарное состояние немного отодвинется в направлении горизонта. Другие действия Рикарда направленные против землевладельцев, были политическими. Войдя в парламент и поддержав призывы к демократическим реформам Милля и других радикальных утилитаристов, Рикардо надеялся вырвать политическую власть из рук аристократии, то есть... По сути, землевладельческой олигархии, и передать ее народным массам. Но если Рикарда был слишком большим индивидуалистом или слишком робким, чтобы полностью охватить логические следствия Рикордианской системы, то Джеймс Миль, что характерно, был иным. Джеймс Миль был первым видным джаржистом, откровенно и с энтузиазмом призывая к введению единого налога на земельную ренту. Занимая высокий пост в Ост-Индской компании, Миль чувствовал, что есть возможность повлиять на индийскую политику британского правительства. Перед получением этой должности Миль, что для него характерно, пишет и публикует объемистую «Историю британской Индии» History of British India, 1817 год ни разу не побывав в этой стране и не зная ни одного из индийских языков. Презрительно считая, что Индия остается страной в основном нецивилизованной, Миль выступал за научный единый налог на земельную ренту. Миль, как истинный рекордианец, был убежден, что налог на земельную ренту не является налогом на издержки, и поэтому не ослабит стремление производителей поставлять на рынок любые полезные товары или услуги. Следовательно, налог на земельную ренту не окажет негативного влияния на производство. Он только поспособствует устранению добытых нечестным путем доходов землевладельцев. В сущности, налог на земельную ренту вообще не будет налогом. Налог на землю можно поднять до 100% общественного продукта обусловленного дифференциальным плодородием почвы Государство по мнению Милле, затем может использовать поступление от этого безболезненного налога для общественных нужд и в значительной степени для поддержания законности и порядка в индии Теперь становятся понятны пагубные последствия порочных представлений о том что какая-то часть издержек производства по каким-то причинам с холистической, или общественной точки зрения, в действительности не являются частью издержек. Ведь если затраты не включаются в издержки, то не требуется и какого-то участия данного фактора в производстве. И поэтому этот доход может быть конфискован государством без каких-либо вредных последствий. Несмотря на глубокий пессимизм относительно природы и последствий деятельности свободного рынка, Рикардо, как ни странно, сохранял верность принципам «lesse и был им предан в большей степени, чем Адам Смит. Вероятно, по причине своей сильной убежденности в том, что практически любой способ государственного вмешательства делает только хуже. Налогообложение должно быть сведено к минимуму, поскольку оно, как и импортные пошлины, препятствует накоплению капитала и отвлекает его от наилучших способов применения. Законы о бедных – системы социального обеспечения – только усиливают мальтузианское демографическое давление на ставки заработной платы. И как приверженец закона Сэя, он выступал против правительственных мер по стимулированию потребления и наращивания национального долга. В общем, Рикардо заявил, что самое лучшее, что может сделать государство, чтобы наилучшим образом стимулировать развитие промышленности, устранить те препятствия для экономического роста, которые государство само же и создало. В то время, как взгляды Адама Смита на свободный рынок были сосредоточены на зловещем характере хищнических действий государства, Рикардо в наибольшей степени поражали всепроникающая бездарность и контрпродуктивность действий правительства. Вот типичное и весьма характерное замечание, сделанное Рикардо в письме из Германии Джеймсу Миллю в 1817 году. Нас сильно задержали проволочки немецкой почты, которая, будучи монополистом, конечно же, весьма неумело управляется. Парадоксальность смутных представлений Рикардо о якобы имеющемся на свободном рынке классовом конфликте и его решительной оппозиции практически любым видом государственного вмешательства лучше всех и наиболее остроумно описал Александр Грей. Такова рекардианская схема распределения. На месте старой гармонии интересов в центр всего он поместил разногласия и антагонизм. Интерес землевладельца всегда противоречит интересам потребителя и производителя. Так, интересы работника и работодателя находятся в вечном и непримиримом противоречии. Один выигрывает, другой проигрывает. Более того, перспективы всех, кроме землевладельцев, постоянно и непрерывно ухудшаются. И при этом Рикардо неизменно остается сторонником невмешательства. Таковы, говорит он, законы, которые регулируют заработную плату. И тут же непоследовательно прибавляет. Так же, как и при всяких других соглашениях, размеры заработной платы должны быть предоставлены честной и свободной рыночной конкуренцией. И никогда не должны контролироваться вмешательством законодательства. Блуждая в этом путаном рекордианском мире, можно было бы задать вопрос. И этот вопрос действительно задают. А почему не должно быть государственного вмешательства? Оптимист возрадуется, что есть бог на небе, и что с просвещенным эгоизмом все в порядке, и что он имеет полное право поднять на мачте флаг Лесефэх. -э Однако пессимист, который в ожидании черных дней и худших времен просто смотрит вперед, в принципе не должен быть против вмешательства, если только его пессимизм не заходит так далеко, чтобы привести к убеждению, что, как неплохи любые болезни, лекарства от этих болезней еще хуже. И, наконец, фундаментальным и фатальным недостатком всего подхода Рикардо к созданию своей системы стало то, что он зашел не с того конца. Он начал с подробного рассмотрения законов распределения макродоходов. Его теория ценности и цены – была всего лишь вспомогательным придатком, позволившим ему утверждать, что рента не входит в издержки, и потому единственным следствием роста заработной платы должно быть падение прибыли. Иначе говоря, Рикардо никогда не понимал той фундаментально важной идеи, которая была понята его континентальным коллегой Жан-Батистом Сеем. Законов распределения макродоходов не существует. Экономическая теория открывает только микрозаконы, которые определяют цены, в том числе цены различных факторов производства. Конечно, на практике распределение доходов в некотором смысле является побочным продуктом рыночного определения цен факторов производства. Но это распределение также зависит от предпринимательской прибыли и убытков. Иначе говоря, от предпринимательской реакции на риск и неопределенность, а также от имеющегося в данный момент предложения на рынке соответствующих факторов. Ни один из этих факторов не может быть определен с помощью экономической теории. Давид Рикардо, повторим это еще раз, был занят поисками Химеры, и британская экономическая теория, тоже занимаясь этими поисками, сделала огромный крюк, или вернее зашла в тупик. Другими словами, французский анализ свободного рынка Кантель ⁇ Тюрго, Сей показал, что на рынке нет никакого отдельного процесса распределения доходов, какой действительно имел бы место в экономике с полным государственным контролем, то есть в социалистической экономике. Распределение является косвенным следствием свободного производства, обмена, и образования цен. Все это прошло мимо Давида Рикардо, который весьма смутно или вообще не представлял себе экономику как сеть микроотношений, соединяющую воедино индивидуальные полезности, обмены и цены. Как заметил Фрэнк Найт, Рикардо, обращаясь в письме к своему ученику Маккулаху, отрицал, что важнейшие вопросы распределения макродоходов существенным образом связаны с теорией ценности. И впоследствии ни Рикардо, ни его последователи не сделали практически даже намека на создание системы экономической организации, движимой и направляемой ценовыми силами. Следует сделать еще одно замечание относительно основной экономической цели Рикардо – Упрекая Адама Смита за то, что тот в первую очередь интересуется общим богатством нации, а не макрораспределением доходов, Рикардо проявляет свою мальтузианскую враждебность по отношению к росту численности населения, задавая вопрос о том, в чем смысл рассматривать воловой, а не чистый доход. Как выразился Рикардо в известном и удивительном пассаже, в чем же состоят выгоды, вытекающие для страны от использования большего количества производительного труда, если чистая рента и прибыль, вместе взятые, остаются неизменными? Для человека, имеющего капитал в 20 тысяч фунтов стерлингов, приносящий ему ежегодно 2000 фунтов стерлингов прибыли, совершенно безразлично, доставляет ли его капитал занятия 100 или 1000 человек если только прибыль, получаемая им, ни в коем случае не падает ниже 2000 фунтов стерлингов. Не таков ли также и реальный интерес целой нации? Если только ее чистый действительный доход, ее рента и прибыль не изменяются, то не имеет никакого значения, состоит ли эта нация из 10 или 12 миллионов человек. Разница между 10 и 12 миллионами человек могла не иметь никакого значения для Давида Рикардо. Однако я склонен думать, что она имела существенное значение для тех 2 миллионов человек, которые не появились бы на свет или не выжили, а также для их родителей, друзей и родственников. Не найти лучшего примера мыслящего агрегатами экономиста-утилитариста взирающего на экономику с холистической точки зрения социального рабовладельца, а не с точки зрения отдельных лиц на рынке. Как отмечает Александр Грей в свойственной ему остроумной и проницательной манере, логика Рикарда ведет к желательности того, чтобы население уменьшилось до одного человека, и чтобы этот последний оставшийся производил посредством волшебства и механических приспособлений Обильный чистый излишек. Отвратительная доктрина, согласно которой не богатство существует для пользы человека, а человек существует ради производства богатства, находит здесь свое классическое выражение. Параграф 6. Закон сравнительных преимуществ. Даже самые враждебно настроенные критики рекордианской системы допускают, что по крайней мере один важнейший вклад в экономическую мысль и в борьбу за свободу торговли Давид Рикардо все-таки внес – закон сравнительных преимуществ. Подчеркивая огромное значение добровольного взаимодействия в международном разделении труда, фритрейдеры XVIII века, в том числе Адам Смит, базировали свои доктрины на законе абсолютных преимуществ. То есть страны должны специализироваться на том, в чем они являются лучшими или наиболее эффективными, а затем обменивать эти продукты, поскольку в этом случае выгода будет взаимной для народов обеих стран. Для защиты этого аргумента не требуется особого труда. Мало кого требуется убеждать в том, что США не следует беспокоиться о выращивании бананов. Или, вернее, выражаясь в терминах микроэкономики, частным лицам и фирмам в США не следует беспокоиться об этом. А нужно производить что-то другое, например, пшеницу, промышленные товары и обменивать их на бананы, выращенные в Гондурасе. В конце концов, в США очень мало производителей бананов, которые требуют, чтобы их защитили пошлинами. Но что, если дело не является столь ясным, и американские фирмы, производящие сталь или полупроводники, требуют подобной защиты? Закон сравнительных преимуществ приходит на помощь как раз в таких трудных случаях, и поэтому служит незаменимым аргументом в пользу свободы торговли. Он показывает, что даже если, к примеру, страна А более эффективна, чем страна Б в производстве обоих товаров X и Y, она будет платить гражданам страны А за то, чтобы они специализировались на производстве товара X, который у них получается производить лучше всего, и покупать все товары Y в стране B, которая та тоже делает лучше, но не имеет такого большого сравнительного преимущества, как в производстве товара X. Иными словами, Каждая страна должна производить не просто то, в производстве чего она имеет абсолютное преимущество, а то, что делает лучше всего, или даже наименее плохо, то есть то, в производстве чего она имеет сравнительное преимущество. Тогда, если правительство страны А вводит защитную пошлину на импорт товара Y, которая принудительно поддерживает промышленность, производящую этот товар, то эта особая привилегия будет наносить ущерб потребителю в стране А, а также, очевидно, причинит вред жителям страны Б, поскольку страна А, а также весь остальной мир, теряют преимущество в специализации на производстве того, что получается лучше всего, так как значительная часть их ограниченных ресурсов будет принудительным образом неэффективно использована в производстве товара Y. Закон сравнительных преимуществ подчеркивает тот важный факт, что защитная пошлина в стране А наносит урон не только потребителям страны Б и остальной части мира, но и эффективным отраслям, имеющимся в этой стране и потребителям этой страны. Еще одним следствием закона сравнительных преимуществ является то, что в условиях свободной торговли ни одна страна или регион земли не останется в стороне от международного разделения труда, поскольку этот закон означает, что даже если страна находится в столь плачевном состоянии, что не имеет абсолютного преимущества в производстве ни одного товара, ее торговым партнерам, жителям других стран, все равно выгодно позволять ей производить то, в производстве чего она наименее худшая. В результате от международной торговли выигрывают граждане всех стран. Ни одна страна не бывает слишком бедной или неэффективной, чтобы оказаться исключенной из международной торговли, и все страны извлекают выгоду, если специализируются в том, что у них получается лучше всего или наименее плохо. Другими словами, в чем они имеют сравнительное преимущество. До последнего времени все историки экономической мысли считали, что первым закон сравнительных преимуществ сформулировал Давид Рикардо в 1817 году в сочинении «Начало политической экономии». Однако недавние исследования профессора Твитта показали, что Рикардо не только не являлся автором этого закона, но что он его не понимал и что закон был ему неинтересен и в рекордианской системе не играл практически никакой роли. В началах Рикардо уделил закону всего несколько абзацев, изложение было малосодержательным, закон не был увязан ни с другими разделами этой работы, ни с остальной частью анализа международной торговли. Открытие закона сравнительных преимуществ произошло значительно раньше. Проблема международной торговли возникла в общественном сознании Британии в 1806 году, когда Наполеон издал Берлинский декрет 21 ноября, приказав организовать блокаду своего врага Англии, чтобы прекратить всякую торговлю с континентальной Европой. Сразу же после этого в 1807 году Молодой Уильям Спенс, 1783-1860 годы, английский физиократ и сторонник теории недопотребления, питавший отвращение к промышленности, опубликовал памфлет "Независимость Британии от внешней торговли" (Britain Independent of Commerce), в котором советовал англичанам не беспокоиться по поводу блокады поскольку экономическое значение имеет только сельское хозяйство. И если английские землевладельцы будут тратить все свои доходы на потребление, то все будет хорошо. Трактат Спенса вызвал бурю споров, побудивших двух видных британских экономистов к написанию их первых произведений. Одним из них был Джеймс Милль, который критически проанализировал сочинение Спенса в «Eclectic Review» за декабрь 1807 года, а затем в следующем году расширил эту статью в книгу «В защиту внешней торговли» «Commerce Defended». Именно в этом опровержении Спенса Миль раскритиковал ошибочность взглядов сторонников недопотребления, впервые в Англии сославшись на закон Сея. Другой работой была Опровержение экономистов The Economists Refuted 1808 год Первая книга молодого Роберта Торренса 1780-1864 годы Англо-ирландского офицера королевской морской пехоты Уже давно считается, что Торренс первым сформулировал закон сравнительных преимуществ И что, как выразился Шумпетер Хоть Торренс и окрестил закон, Рикардо развил его и победил в борьбе за его признание. Однако оказывается, что в обоих основных пунктах эта традиционная точка зрения не То есть Торренс закона не крестил, и Рикардо не особо его разрабатывал или боролся за него. Ибо, во-первых, Джеймс Милль гораздо лучше изложил закон, хотя, конечно, не в завершенном виде в работе Commerce Defended, чем это сделал Торренс позже в том же году. Более того, именно трактовка Торренса, а не Милля, содержала несколько вопиющих ошибок. Во-первых, он утверждал, что торговля приносит большую выгоду той стране, которая импортирует товары длительного пользования и предметы первой необходимости, в противоположность скоропортящимся товарам или предметам роскоши. Во-вторых, Он также утверждал, что преимущества внутренней торговли более устойчивы по сравнению с внешней торговлей и что все преимущества внутренней торговли остаются дома, в то время как часть преимуществ внешней торговли выкачивается в пользу иностранцев. И, наконец, вслед за Смитом и предвосхищая Маркса и Ленина, Торренс утверждал, что внешняя торговля, расширяя разделение труда, создают излишек сверх внутренних потребностей который в этом случае должен извергаться за счет экспорта за рубеж шесть лет спустя джеймс миль вновь опередил роберта торренса представив зачатки закона сравнительных преимуществ в июльском номере Eclectic review за 1814 год миль отстаивая свободную торговлю выступил против мальтуса поддержавшего «Хлебные законы» в сочинении «Замечания о последствиях хлебных законов». «Observations of the Effects of the Corn Laws» 1814 год. Миль отметил, что труд у себя в стране за счет участия во внешней торговле позволит получить больше путем покупки импорта вместо самостоятельного производства всех товаров. Торренс в значительной степени повторил рассуждение Милля в «Опыте о внешней торговле зерном» «Essay on the External Corn Trade», опубликованном в феврале следующего года. Более того, в этой работе Торренс явно похвалил статью Милля. Между тем, в то самое время, когда закваска закона сравнительных издержек начала брожение среди его друзей и коллег, Давид Рикардо вообще не проявил ни малейшего интереса к этой важной линии рассуждений. Разумеется, в опыте влияния низкой цены хлеба на прибыль с капитала An essay on the influence of, a low price of corn on the profits of stock» опубликованном в феврале 1815 года Рикардо поддержал своего наставника Милле обрушившись с критикой на апологию хлебных законов Мальтусом. Однако логика аргументации Рикарда была чисто рекордианской, то есть основывалась исключительно на специфической рекордианской системе. На самом деле Рикардо не проявил никакого интереса ни к свободной торговле в целом, ни в аргументации за нее. Его рассуждения были посвящены исключительно важности понижения – или упразднение пошлины на зерно. Этот вывод, как мы уже отмечали, дедуцирован из специфической рекордианской системы, которая в законченном виде будет изложена им два года спустя в началах. Для Рикардо главной помехой, душащей экономический рост в любой стране и особенно в экономически развитой Британии, была нехватка земли. Утверждалось, что в Великобритании неизбежно должны вводиться в оборот все более и более бедные земли. В результате постоянно растет стоимость жизни, и как следствие денежные ставки заработной платы, совпадающие с прожиточным минимумом, тоже растут. Но такое неизбежное вековое повышение заработной платы должно снижать прибыль в сельском хозяйстве, что в свою очередь снижает все прибыли. Таким образом, накопление капитала все более и более замедляется, пока наконец не прекращается полностью. Снижение или отмена пошлины на зерно или другие продукты питания были для Рикардо идеальным способом отсрочки неминуемой гибели. Благодаря импорту зерна из-за рубежа убывающее зерновое плодородие земли могло быть отложено. Стоимость зерна и, следовательно, прожиточный минимум резко упадут. И поэтому денежные ставки заработной платы тоже будут падать паре пассу тем самым повышая прибыль и стимулируя капиталовложения и экономический рост. В этих рассуждениях нет даже намека на доктрину сравнительных издержек или на что-либо подобное. А что же зрелый Рикардо? Рикардо – начал. И опять... За исключением трех абзацев, Рикардо не проявляет ни малейшего интереса к сравнительным преимуществам, вместо этого повторяя характерный для рекордианской системы аргумент в пользу отмены хлебных законов. Действительно, его рассуждения в оставшейся части главы о международной торговле выдержаны в терминах теории абсолютных преимуществ Смита, а не теории сравнительных преимуществ, которая имеется у Торренса и в особенности у Милли. Мало того, что эти три абзаца, в которых речь идет о сравнительных преимуществах, грешат небрежностью формулировок и путаницей, это все, что когда-либо опубликовал Рикардо по поводу сравнительных преимуществ. И действительно, это было единственное сделанное им упоминание этой доктрины. Даже внезапное упоминание им Португалии, и его абсурдная гипотеза о том, что португальцы имеют абсолютное преимущество перед Англией в производстве ткани, тоже, по всей видимости, указывает на отсутствие у него серьезного интереса к теории сравнительных издержек. Более того, взгляды Рикардо на внешнюю торговлю, изложенные в началах, в то время не получили почти никакого отклика и комментариев. Критики сосредоточились на его трудовой теории ценности и на его идее о том, что ставки заработной платы и прибыль всегда движутся в противоположных направлениях, причем первое определяет последнюю. Если Рикардо не имел никакого интереса к теории сравнительных преимуществ и никогда о ней не писал, за исключением того единственного пассажа, что же она вообще делает в началах? Профессор Твит выдвинул убедительную гипотезу, согласно которой этот закон был привнесен в принципы наставником Рикарда Джеймсом Миллем, написавшим, как мы знаем, первоначальный проект, а также вносившим многочисленные изменения в Magnum опус Рикарда. Нам также известно, что Милль побудил Рикарда включить в книгу рассуждение о соотношении сравнительных издержек. Как мы видели выше, Миль создал учение о сравнительных издержках 1807 год и играл первую скрипку в его разработке 8 лет спустя 1815. Но и это еще не все. Тогда как Рикардо забросил теорию, едва она была сформулирована в его началах, Миль развил анализ сравнительных преимуществ во всей полноте. Первый раз в статье «Колонии», для Энциклопедия Британика, 1818 год, а затем в учебнике «Основы политической экономии» The Elements of Political Economy, 1821 год. И опять Роберт Торренс плелся в хвосте за Миллем в 1827 году, повторив его рассуждения без каких-либо дополнительных идей в четвертом издании Опыта о внешней торговле зерном Essay on the External Corn Trade 1815 год. Между тем, в 1819 году преданный ученик Милля Джордж Грот написал важную неопубликованную статью, в которой разъяснялся взгляд Милля на сравнительные преимущества. Итак, Джеймс Миль в очередной раз сумел, благодаря своему уму и харизме, внедрить собственный оригинальный анализ в рекордианскую систему. Верно, что Миль был абсолютным поклонником рекордианской системы, как и сам Рикардо. Однако Миль был человеком гораздо более широкого кругозора и эрудиции, чем его друг, и его интересовал гораздо более широкий круг аспектов дисциплин о человеческой деятельности. Представляется вполне вероятным, что преданный последователь и второе лицо Миль гораздо чаще, чем кто-либо мог предполагать, оказывался первым лицом.